Глава 80. Пакистан, Суккур, Суббота, 20.15 Вари открыл глаза и внимательно посмотрел на Филиппа. Я хотел рассказать тебе раньше, но не было повода. Мы ищем рудралок. Писатель вопросительно смотрел на Вари. Монах вздохнул. Все рассказанное о камне и его похищении это правда. Единственное, о чем я умолчал, — Так это о том, что тот храм находится на пути в Рудралок. — И, — Филипп чувствовал, монах опять не договаривает. И мы ищем храм, дабы закрыть Рудралок. Если вставить в чело статуи камень, дорога в наш мир будет запечатана для Рудры. — То есть как? — воскликнул Филипп. — Дорога открыта? — Да, — кивнул монах. — это надо прекратить. Те, кто украли алмаз много веков назад, открыли проход к нам из мира мрака. Все войны и беды из-за этого. Но зачем вы скрывали? Если бы я сказал тебе, храм — это путь в другой мир, который никто никогда не видел, и нет никаких сведений, кроме сказаний и таинственных историй. Поверил бы ты мне, пошел бы со мной. Но Филипп задумался. Перспектива найти дорогу туда и сейчас ему представлялась сомнительной. «Вот видишь». «Почему тогда вы все время говорили про Шиву? Получается, он вообще ни при чем». «Ошибаешься. Шива как раз и вел нас, дабы не допустить разрушения этого мира». «Ясно. Рудралок — древний миф, настолько, что даже Святое Писание на его фоне кажется современной историей». «Это... это даже не миф, это сказка». «Но...» — Филипп пожал плечами. «Не знаю, мне даже странно всерьез это обсуждать». Писатель отошел в сторону. В голове был какой-то сумбур. Он с азартом включился в поиски затерянного храма. А сейчас, когда цель стала масштабнее, чувствовал опустошенность и странную апатию. «Филипп...» — позвал Вари. Писатель обернулся. «Поверь мне, мы найдем рудралок и закроем проход». «Теперь, когда мы так близко, ты не должен отступать. Только не сейчас». Филиппу вдруг вспомнился тот день, когда он расстался с Майей. Она, кажется, сказала что-то похожее. Их отношения близились к той черте, когда пора принять какое-то решение. Все зашло слишком далеко. Майя ждала действий или хотя бы слов, обещаний. Она хотела двигаться дальше и понимать, будет ли это с ним или без него но он был не готов ни к чему из этого. «Прошу тебя, не молчи», — говорила Майя. Ее голос был тихим, очень грустным, и Филиппу хотелось сказать, но слова словно застряли, и он молчал. Смотрел на нее, на крупные капли слез, стекающие по ее нежным щекам, в грустные глаза, в которых он видел отчаяние и надежду одновременно, и не мог ничего сделать. Или не хотел. Майя ждала, и с каждой секунды он видел, как надежда угасает в ее глазах. И он не мог это остановить. Не успел. Все в жизни должно быть сделано вовремя. Не раньше и не позже. Тогда было не его время. Теперь не было Майи. «Филипп!» — сквозь пелену воспоминаний послышался голос Вари. «Ты со мной?» «Почему вы сразу не сказали про Рудру? Зачем весь этот спектакль про Шиву?» «Я боялся, ты испугаешься». «Испугаюсь?» — удивился писатель. «Чего?» Родра не самый добрый бог индийского пантеона. О нем много темных легенд». Филипп вздохнул. Объяснение неубедительное. «Так ты со мной?» «Да». Неожиданно для самого себя решил писатель. Что бы там ни было, он впредь будет использовать все шансы, дающиеся ему судьбой. «Я рад». «Но прежде всего потому, что мы уже проделали огромный путь. Развернуться глупо». «Понимаю». Филипп опустился на землю напротив монаха. Вари закрыл глаза, сел ровно, выпрямив спину и чуть склонив голову. Ноги он поджал и скрестил, достал четкий и начал их перебирать. Его лицо выражало умиротворение, а дыхание казалось ровным и спокойным. «Медитация — это обуздание волнений, присущих уму». — сказал Варри. — Никогда этим не занимался. Филипп скрестил ноги, как и монах. — Все в жизни бывает впервые, и каждый новый день для человека — первый. Филипп, глядя на монаха, чувствовал, как усталость наваливается на него сильнее и сильнее. — Было время, когда все знали, за пределами мира, материи, лежит простирающаяся в бесконечность духовная реальность. Там нет ни тлена, ни смерти. На санскрите этот трансцендентный мир называют Вайкундха, место, где нет тревог. Время не действует там на жителей. Они им вечно прекрасны и юны. Их каждый шаг — танец, а каждое слово — песня. Веды утверждают, это и есть наш дом. «Куда стремится душа? Жить для Бога и для других — вот смысл существования!» Монах говорил тихо, словно монотонно читая, но Филипп буквально чувствовал всем телом каждое слово. «И в этом мире есть Рудра, он сияющий и яркий, словно солнце, грозный лучник, сражающийся стремительной молнией, пущенной из его лука». Проявление невежества и эгоизма, разрушающей привязанности и отождествляющей тенденции. Он подобен ярому небесному вепрю, как его описывают гимны вет, разъяренном чащемуся в небесах, разрушает и вселяет страх. В то же время он вечно молодой, мудрый и благодетельный. «Дающие спасительные средства во благо исцеления душ от невежества». Под звуки тихого голоса монаха Филипп ощутил тяжесть век и усталость в плечах.